Глава вторая. 21 августа 1510 года. Застава на берегу Тарусы. Та — Татары! — летел во двор на взмыленном, неоседленном жеребенке вихрастый русый мальчишка. Босой, без штанов, в одной лишь рубахе из серого домотканного полотна лет семи на вид. Он был тощим, большеглазым. И с куластом под годовал мучалому же ребенку, сквозь шкуру которого проступали ребра. Спасайте, татары. Ребенок скатился за спиной своего скакуна и упал на колени возле конвези, размазывая слезы по щекам. Однако порубежники отреагировали на тревожную весть на удивление спокойно. Караульный ворот, лишь вышел на середину проезда, Посматривая вдоль Ики, словно убеждаясь, что завистником никто не гонится, другой ратник, скучавший на кольце, вошел в дом. Застава была небольшой, крытый тесом изба, с двумя трубами, двадцати шагов в длину, чуть меньше в ширину, пара небольших сараев с жердинами стенами, да длинный навес с яслями, пригодный ради лошадям непогоду перестоять. Место, где можно отдохнуть мелкому отряду, Выспаться в тепле, сложить скромные припасы и ничего боль. Случись серьезная беда. Так тут же даже оборонять нечего. Поэтому за место тына двор окружала банальная деревенская изгородь из поставленных на слег. Здесь было тихо и пусто. Мальчишка даже вытестал в полголоса, словно осознавая бесполезность своих стараний. Сказывай, вдруг громко потребовал стремительно высший на кольцо боярин. В этом воине трудно было признать недавнего боярского сына Кудияра. Юного и смешливого. За минувшие годы молодой воин успел обзавестись русой, курчавой бородкой и густыми усами, чуть раздался в плечах, взглядом стал суров и даже, пожалуй, мрачен. Одет он был ныне и вовсе по-крестьянски. Шапка суконная, рубаха полотняная, коричневые полотняные штаны, короткие, того же цвета, сапоги. Впрочем, мрачность сия могла статься лишь беспокойством из-за тревожного известия. — Татары жуковку грабят! опять завыл в голос молец. — Число несмертные налетели! я косоранча дядьку парку зарубили, бабыных прямо у колодца повязали. Спасайте, родименькие! — Откуда налетели? — заметил, спокойно, но сурово спросил кудея. — Так сверховья шли, — вскрипнул мальчик, — от телепневки. Если дальше вниз по реке двинуться, воевода, вышел из узбы еще один молодой воин, с черной бородкой и войлочном подоспешнике, то наверняка от старицы к югу отвернут. Ночевать в деревнях не станут, забояться. Поймаем ведь. — Мы еще засветло надобно с путей торных отойти. — В Жуковке они служивые, в Жуковке опять завыл малец. Выручайте! — Да уж нет их там, пацан, — поморщился второй воин. — Пока ты скакал, они уж разорили и дальше двинулись. Перехватывать их надобно, а не по следам, равно псы гончие носиться. — Коли с добычи быстро идти не смогут, — задумчиво покачал головой кудьер. Набег налегке помчаться. бозы же с добром награбленным и Полон сразу в степь попытаются увести. А для сего самый путь удобный не через старицу, вдоль любки и к серому броду. А Аку идут расслабиться, решат, что обошлось. Зови лошадей с выпаса, дербыш. А двуконь пойдем налегке. Броню и припас науючего идти. — Сами в сёдло. — Давай. Молодой воевода похлопал помощника по плечу и ушел обратно в избу. Дерба же сунул пальцы в рот, и несколько раз протяжно, залихватски свистнул. Скорость скорости ему ответил двойной свист со стороны заливных лугов. Пробежник удовлетворенно кивнул и тоже отправился в дом. Вскоре двор заставы наполнился суетой. На пригнанных с выпаса лошадей легко одетые воины набрасывали потники, клали сёдла, на иных навьючивали скатки и мешки, набрасывали чрезсидельные сумки. Почти все порубежники были молоды, не более тридцати годов, половина и вовсе шбезусы и юнцы. Однако трудились все быстро и слаженно, занимаясь явно привычным повседневным делом. Вроде как и не спешил никто но через час после известия о татарском набеге порубежная рать из трех десятков боярских детей и холоп уже выехала из ворот к ближнему бруду. Все они скакали налегке, лишь опоясанные саблями, потом отдохнувшие лошади шли ходка на рысях, словно вовсе не замечая всадников на своих спинах. Южный берега на первый взгляд мало чем отличался от северного. Те же леса, перемежающиеся обширными полянами, те же овраги и болотины, те же птицы в небе, тот же гриковато, пряный запах, словно от недавнего пала. Однако отличие милос если на северной стороне реки стоял лес, местами разрываемый лугами, то на юге уже луга разделялись пусть еще обширными, но не сплошными барами и перелесками, потому между собою порубежники. Эту сторону называли чуждым русскомуху названием «степь». Именно отсюда, из степных глубин, то и дело возникали тати и душегубы, приходящие грабить русские земли. Именно туда они уводили украденное добро и туда угоняли взятые в деревнях полом. Если, конечно, мимо порубежной стражи просочиться получалось. Получалось же сиять нюдь нечасто. «Здешняя лесостепь только казалась свободную для пути в любом направлении. Коль не знать дороги, то запросто можно забрести на луговину, с двух-трех сторон окруженную болотом, или наскочить на враг, в котором и пешему, перебираясь, недолго ноги переломать, а оказаться на пути, вдоль которого на много верст ни реки, ни родника не встретишь. А без воды ведь ни зверю, ни человеку далеко не уйти». Есть же, наоборот, места удобные, где водопои чисты, каждый день тверд встречаются, и бары по пути есть сухие, валежникам богаты, и дорога ровная, иди, дойди, вот на таких путях обозы или рати ловить и надобно. Кудеяр за несколько лет окрестные земли успел изучить чуть не до каждого кустика, потому скакал уверенно без колебаний направляя гнедую кобылку на, казалось бы, непролазные заросли. И те расступались, открывая воинам узкие тропинки, либо сворачивал во враг, но и там обнаруживался пологий склон, либо уверенно пересекал топкие и вязи, и под подковами обнаруживалась не трясина, а мелко дрожащая гать. Через три часа воевода доспешился на поросшей усильками поляне, что вытянулось вдоль ивовых зарослей, и громко скомандовал. «Привал! духани, возьми двух холопов и к протоке в дозор. Разъезд татарский появится, сойкой крикните, сразу стоитесь. Нам раньше времени выдать себя нельзя. Алай, коней на выпас на левую сторону отгони. Тамошний луг от протоки не видно. Остров не разводить. Так отдыхайте. Татары с обозом идут». Им сюда за день добраться. Разве к полудню завтра прибудут? Да и то вряд ли. Воины сняли с лошадей седла и груз. Расстелили на траве кошмы, попоны шкуры, кто с чем в исполчение пришел. кто достал себе из припасов краюху хлеба, кто-то кусок копченого мяса, несколько порубежников взяли исправить клинки. А большинство просто растянулись во весь рост, греясь на солнышке. Даже вратной службе имелись свои маленькие радости. Ты спишь, а жалованье казна начисляет. Вечер и ночь прошли спокойно, а с первыми лучами солнца воины облачились в толстые стеганые или войлочные поддоспешники. Это уж кому как больше нравится. Поверх них надели броню, то сверкающие начищенные песком кольчуги, кто калантари, набранные из маленьких железных пластинок и потому похожий на рыбью чешую. Той и уж маны в каковых пластины были очень большими, всего шесть штук на всю грудь помещалось. Головы молодых мужчин украсили ослаконечные шлемы, пояса оттянули сабли, топорики и шестоперы. Некоторые из них тихо молились, другие откровенно скучали. Но молчали все, таков был строгий воеводский приказ. Отдохнувшие за ночь боевые кони перебирали копытами, стоя под седлом, тоже дожидаясь своего часа, и, словно понимая всю важность скрытности, тоже молчали. Опытный Кудеяр оказался прав. Сойки раскричались, тут же затихли, едва солнца перевалило зенит. — По коням! — тихо распорядился воевода. Самолично затянул обе подпруги своего седла и взметнул с кобыли на спину. Перехватил поудобнее рогатину, украшенную под наконечником тремя лисьими хвостами. Пробежники последовали его примеру. Еще немного ожидания, и иовые ветки затряслись, на поляну выбрались дозорные. — Прошел разъезд, боярин, — выдохнул Духаня, отирая под солба. — бос, слышно, и он как колеса скрипят. Весь тема до пора воски нагрузили, ступят, стрещат. Седло приказал ему воевода и тронул пятками бока кобылки. Лошадь двинулась вперед, раздвигая грудью ветки. Две сотни шагов, всего полста сажени, и Кудьер выехал на край еще одного луга, пахнущего тиной и пылью. Обычный запах пересохшего к осени мелкого болотца. В ста саженях впереди также же неспешно даже устало ползли вдоль самого речного берега темные татарские всадники стеганные ватные халаты, меховые шапки, обветрившиеся древки пик. Последние два-три дня, понятно, случились у разбойников насыщенными, даже выносливые скакуны и степные сейчас еле переставляли ноги. Боеводу резко выдохнул, послал гнедую в разгон и стал медленно опускать рогатину, готовясь к шипке. — Неверные степники, понятно, опасность заметили. Повернули навстречу, тоже пытались разогнать лошадей во весь опор. Алла, аллах, рус, давай, Две сотни сажений с пролетели в считанные мгновения. Кудьер выбрал. Было своей целью астроносого татарина с тонкими усиками, окаемляющими верхнюю губу, уходящими вниз с округлой железной миссюркой вместо шапки и нашитыми на халат позолоченными пластинами. Явно непростой тать. Из ханов. Но внезапно, всего в десятки шагов, лошадь под бусурманином оступилась, и тот с громкой руганью кворкнулся в под копыта. Кобыла взметнулась в прыжке. Опускаясь, порубежник резко толкнул вперед рогатину, метясь в голову другого татарина. Но степняк успел прикрыться щитом. Наконечник скользнул по дереву, оставляя глубокую борозду, и они разминулись. Кудеяр заметил блеск стали слева. Тоже закрылся, сам опять ударил рогатиной вперед, чуть выше плеча совсем юного татарчонка. Мальчишка пригнулся, радуясь своей ловкости. И широкий наконечник вошел глубоко в грудь скачущего, за ним морщинистого бусурманина в крытом атласом халате. Тот подобной штуки не ожидал, даже не пытался спастись. Воевода опустил древко копья. Все равно не выдернуть. Откинулся назад, уклоняясь от пики, ударил ее владельца окантовкой щита по колену, промчался мимо, выхватил саблю, рубанул очередного врага, попал по клинку, высекая искры, проскакал дальше. Резко наклонился, подставляя спину в под отвскинутую саблю, сам уколол татарина под ребра. Добротная Суздальская кольчуга удар выдержала, не расползлась, Вот стеганный халат его острия остановить не смог, и степняк стал заваливаться из седла. «Алла!» Очередной бусурманин попытался насадить воеводу на копье. Кудеяр вскинул щит, от сильнейшего удара тот сразу улетел в сторону. Тот порубежник успел быстро и хлестко с оттягом рубануть проносящегося врага поперек спины. И халат на том располз так глубоко, что стали видны осколки кости. «Все!» Впереди лишь были склонившиеся над протокой березки. Боевода потянул левый повод, разворачиваясь. Недавно зеленая лужайка, поросшая сочной осокой, ныне была вытоптана, залита кровью, усыпана стонущими, еле шевелящими стелами омерзительно воняла парным молоком. Из полусотни татар в седлах не осталось ни одного. Против слитного удара, одетый в железо русской кованой рати, у легконогих степников шансов нет. Однако из порубежников верховыми осталось всего два десятка ретизи. За мной взмахнул саблей кудиар, устремляясь к длинному обозу, извивающемуся у самой реки. Возничьи, понимая, чем для них все это кончится, попрыгали с облачков и кинулись кто куда. Кто в ближние кусты, кто вовсе в воду, по грудь. Вряски перебираясь на другой берег протоки. Их пленники, привязанные к заткам телег на длинные веревки, наоборот, радостно закричали, славляя небеса. Победители не спешили ни собирать своих раненых, ни освобождать татарский полон, ни добивать покалеченных разбойников, ни преследовать беглых. Они отлично понимали, что схватка еще только начинается. «Дербыш!» — как всегда махнул рукой в сторону выступающего на луг кустарника ивы. Рогатины разбирайте, други! Пятеро порубежников, отделившись от и без того крохотной рати, поскакали зарослем бузины. Остальные закрутились по полю брани, выдергивая из татарских тел застрявшие в них копья. — Троих наших токмо спешили! Подъехав к воеводе, халоп протянул ему рогатину с тремя лисьими хвостами и треснутый сбоку круглый татарский щит так целы, подсобят, коли смогут. От хвоста обоза послышались гиканье, посвист, громкие выкрики. Замыкающий отряд разбойников, то был должен оберегать добычу от преследователей, мчался вперед на помощь попавшим в засаду товарищам. Не было, бы сурман возможности не обойти врага, не окружить и выматывать долгими часами, издалека забрасывая стрелами. Нужно было как можно быстрее опрокинуть неожиданные препятствия и уйти, раствориться в степи, пока в помощь заслону не подошла более сильная рать. Потому степники сразу пошли на ошибку, надеясь опрокинуть порубежников. Числом благо было их чуть не в пять раз против полутора десятка врагов. «Плотнее не держись! Только успел крикнуть Кудеяр. опустивший копье ратников, закраснул татарский поток. В этот раз сразу несколько первых степняков оказались жилисты, морщинисты, в гранных засальных халатах, мохнатых шапках, отороченных простым зайчим мехом. То ли самые опытные стати, то ли самые никчемные. Впрочем, кто молодой, что старый? Пики у татар одинаково острые. Алла! Налетевший старикан приметился к удеяру копьем в грудь. и вот закрылся щитом, толкнул его вверх, отводя удар в небо. Сам же любимой уловкой толкнул рогатину над плечом врага, мечи с в ближнего разбойника, того, что сзади. опять удачно, попав, не готовому к отпору врагу точно в горло. Лошадь старика врезалась в скакуна духани, жалобно заржала, поворачиваясь боком. Татарин от толчка качнулся вперед, опустив щит, и ку迪яр не упустив столь удачной возможности, с размаху ударил его в основание затылка окантовкой своего. Заметил краем глаза движения, вскинул щит. Тот жалобно хрустнул и развалился. Брошенную пику, впрочем, остановил. Но водобросил бесполезную ж деревяшку. Потянул с петли топорик, пытался уколоть татарина в ответ. Но наконечник Рогатина бессильно ударил в медный тумбон. Смертельная схватка неожиданно угасла. Передовые всадники, кто погиб, кто согнулся от боли, не в силах продолжать боя. Скакуны с опустевшими седлами разделили врагов, Зажатые между двумя отрядами, в краткой тишине стали слышны выкрики, стоны, пение тетивы. Эта пятерка боярского сына Дербыша, пропустив мимо себя татарскую лаву, теперь торопливо расстрелила из луков спины увлекшихся сосечей врагов. Пять лучников да по тридцать стрел и уже наполовину выпустивших колчанах. Бей их зло закричал кто-то из басурман. Татары стали разворачиваться. Напор ослаб, скакуны без всадников облегченно прянули в стороны. я же послал гнедую вперед, что и сил метнул рогатину в повернувшего голову татарина. Наконечник ударил разбойника по духу, Карая смертью за потерю внимания, воеводуш выхватил саблю. — Пес неверный! — Умри! — попытался кинуться на воеводу непривычно узкоглазый паренек, но оказался слишком медлительным и неопытным для победы. Его пику кудияр отклонил топориком. Вскинул оружие, когда степняк закрылся щитом, рубанул его по открывшему за колену. Разбойник зарал от боли, запоздала, прикрывая ногу, тут же получил удар топориком в открывшийся лоб. Сдохни! Вместо него на порубежника налетел другой степняк, и оскраз брысто уколол его в грудь. Кудьяр на силу успевал отбивать выпадок линком, потом рубанул под ребры. Последний удар воевода парировать не стал. Быстро подрезал врагу руку под локоть. Кольчуга на боку выдержала, татарской рука нет. Разбойник взвыл от боли, и опустившийся ему на голову топорик стал не убийством, а актом милосердия. Битва и столкновение рати против рати рассыпалось на несколько мелких стычек. Возле зарослей Бузины отмахивался от степняков боярский сын дербыш с холопами. Духани и Жан прикрывали воеводу справа и слева. Еще несколько ратников подвое рубились ближе к протоке. Хотя татар оставалось все еще вдвое больше, воевода в исходе схватки не сомневался. — Чтобы свалить одетого в юшман или калантарь воина, нужен удар точный и сильный, иначе брони не пробить. Да и по шлему просто попасть саблей или копьем. Мало. Голова же в шапке разваливается от легкого прикосновения шестопера. Стеганный халат рассекается одним достаточно хлестким попаданием. Вот и получается, что каждый второй удар по рубежника смертельным для степника выходит. У татар же таковым бывает лишь один из десяти и двойного превосходства для победы им слишком мало.